Вокруг было почти полностью темно. Виски пульсировали болью, голова кружилась. «Джесс!» Я повернул голову. Калиб с бутылкой воды в руке. Сидел рядом с диваном, на котором я лежал. Он обеспокоенно смотрел на меня. «Привет, Калиб!» – поздоровался я. Голос охрип. Я должен был срочно что-то спросить у него, но никак не мог вспомнить, что именно. Я попытался сесть, но резко подступила тошнота, и комната каруселью завертелась перед глазами. «Привет, дружище!» — ответил калиб поднося к моим губам бутылку с водой. Я медленно сделал пару глотков, и он убрал бутылку. Я старался спокойно, глубоко дышать, чтобы хоть как-то избавиться от панического страха, овладевшего мной без всяких видимых причин. Что-то не дает мне покоя. «Что-то нужно срочно решить!» «Как самочувствие?» «Плохо!» Я смотрел на Калиба из-под полуприкрытых век. «Что со мной случилось?» «Ты потерял сознание на улице возле входа, а в полете шмякнулся головой о капот машины!» «Правда?» «Ну да!» «И никак не хотел приходить в себя!» «Я успел заволноваться!» Голова была тяжелая, сил не хватало даже сесть. «Погано ты выглядишь!» — сказал Калиб. — Хорошо, что друг вовремя оказался рядом. Мы теперь вместе. Нас не просто свел случай. Не просто так мы нашли друг друга среди всего этого. — На, выпей! — сказал Калиб, вытряхнув пару таблеток из оранжевого пузырька с лекарствами. Я проглотил таблетки и провалился в сон. Я разворачиваюсь и бегу. Вверх по лестнице. Темную лестницу освещает только луч фонарика, и я ставлю ноги на ступеньки почти наугад. За две с лишним недели я привык передвигаться вслепую. Шестнадцатилетний подросток против вечной тьмы. Я спотыкаюсь и больно бью колени. Пустяки, в борьбе за жизнь случается всякое. Когда я падал, фонарик разбился и потух. Придется выбросить. Не сбавляя темпа, я несусь вверх по лестнице в полной темноте. Вот она, самая последняя дверь, в самом верху. За эти дни я привык вот так уходить от преследователей. Я, оставшийся в живых, один из немногих. И теперь я жертва, добыча. Я на ощупь нахожу ручку и распахиваю дверь. За ней свет, дневной свет. Дверь ведет на крышу по щиколотку, засыпанную снегом. Я смотрю вниз, с высоты нескольких этажей, но их нет на улице, нет возле входа. Значит, они уже внутри. Догадаются ли они, что я здесь? Догадаются. Если на тебя идет охота, нельзя считать охотников глупее себя. Они воспользуются малейшим шансом, чтобы получить то, что им нужно. и мне нужны фонарики, спички или зажигалки. В полной темноте они взлетят по ступенькам гораздо быстрее меня или любого другого, потому что от этого зависит их жизнь. Из бокового кармана рюкзака я вытаскиваю пистолет. Тяжелый, полностью заряженный, готовый стрелять. Сколько же в нем патронов? Тринадцать или пятнадцать? Кажется, тринадцать. Это у Дэйва было пятнадцать. Дейв он был таким... Я соскучился по Дэйву, соскучился сильнее, чем по школьным друзьям, сильнее, чем по отцу. Он был моим ровесником, я знал его всего пару недель, а потом Нью-Йорк сожрал его. Я соскучился по нему, и по Мине, и по Анне. «Джесс, Джесс, сюда!» Какая-то девушка зовет меня. Я узнаю голос, такой приятный. Только этого не может быть, хотя... В этом городе теперь может быть что угодно. Анна стоит возле поручня и призывно машет рукой. «Красавица Анна! Анна, которую я потерял здесь! Быстрее!» — кричит она. Я бегу к ней по снегу, но ее уже нет на прежнем месте, когда я достигаю края крыши. Я перегибаюсь через перила пожарной лестницы и вижу, что Анна быстро спускается вниз, на дорогу. Я бросаюсь за ней. Половина, грохочущая металлом лестницы, оказывается позади, когда я слышу наверху шум и чувствую, как начинает дрожать лестница под топотом двенадцати пар ног. Поскользнувшись на обледенелых ступеньках, я слетаю на площадку и так падаю на спину, что внутри все сжимается, и кажется, что от страшного удара легкие разорвались, но я вскакиваю и хромая бегу вниз. Еще один пролет. Топот за спиной все ближе, все громче. Я спрыгиваю с железного трапа, спускающегося на улицу. Где же Анна? Вот она, сворачивает за угол. И я бегу к ней, кричу: "Анна!" Она бежит быстро, очень быстро. Не помню, чтобы она так умела. Когда я добегаю до угла, она уже несется через улицу и, остановившись на мгновение, снова мне машет. Ноги скользят, но я стараюсь не потерять Анну из вида. В следующее мгновение Я оказываюсь среди стеллажей с книгами. Впереди горит свет, и я вижу в нем их, моих друзей. Анну, Дейва, Мини. Я думал, что потерял их несколько дней назад, что они ушли навсегда и больше не вернутся. Друзья улыбаются. Мне столько нужно рассказать им, а столько расспросить. За окном проносятся охотники, они взяли неверный след. теперь «Можно не бояться?» «Знаете?» «Но я замолкаю на полуслове. Отступаю на шаг, чтобы лучше видеть друзей. Только это не они. На их месте прямо передо мной стоят Фелисити, Рэйчел и Калиб. Что за шутку сыграл со мной организм? Неужели я понемногу начинаю сходить с ума, и друзья привиделись мне?» «Это уже не имеет значения. наваждение прошло, вот и все». Нужно что-то сказать троим, стоящим передо мной, а я не знаю что. Я потерялся, и речь не только о словах. Мир летит к уборям, и чтобы не упасть, я хватаюсь за полку с книгами. Вот они, нынешние друзья, им, как и мне, удалось выжить. Я встретил их совсем недавно, уже после того, как остался один. Что случилось? Как случилось все это? Может, я сплю? Они молчат, в их глазах видны. Впрочем, я могу увидеть в их глазах все, что вздумается. Жалость, страх, непонимание, любовь, злость. В их взглядах кроется столько всего, что я не выдерживаю и отворачиваюсь к окну. На улице темнеет. В стекле отражается Анна. Черные волосы, красивое лицо, ярко-красные губы, от которых пахнет клубникой. Может, я вижу ее в последний раз, поэтому я смотрю и смотрю, сохраняя мгновение среди других, которым не суждено повториться. И Анна дарит мне долгий, ответный взгляд, а потом растворяется в предательском закатном свете. Горизонт исчезает, стирается граница между небом и землей, а ты будто остаешься висеть в бескрайнем небе, в котором одновременно светят солнце и луна, и мерцают звезды. «Я все понимаю. Понимаю. Поэтому мне грустно. Дейв не может быть рядом, не может стоять у меня за спиной. И Анна не может. Я знаю только одно место, где мы могли бы вот так встретиться, где бы одни трое превратились в других троих. С меня хватит, пора уходить, иначе я сойду с ума и сам захочу остаться с ними. Но что-то внутри пока, к счастью, мне мешает. «Ничего, скоро все кончится, и я больше не буду один». «Чего ты на самом деле хочешь, Джесс?» — спрашивает Анна. Я смотрю на ее отражение и даже сквозь сон чувствую, что из глаз у меня катятся слезы. Я плачу во сне. Я хочу ровно того же, чего хотел все эти дни. Я хочу домой. Только вот все не так просто. Я больше не знаю, где мой дом. Он там». «Где мои друзья?» Я открыл глаза и повернулся на бок. Очень жарко. Я лежал на диване, укрытый несколькими толстыми одеялами. Я страшно устал, и где-то в глубине сознания копошилось что-то важное, но я никак не мог понять, что. Я выпрямил ноги и сбросил одеяло. Рядом сидел Калиб и писал в толстом блокноте. Хорошо, что я здесь, у него, только вот странное ощущение не покидало меня. Мне срочно нужно что-то сделать, меня где-то ждут. Но как, как вспомнить? — С возвращением, дружище, — сказал Калеб. Я сонно улыбнулся в ответ. — Я с тобой всю ночь разговаривал, пока ты спал. Ты что-нибудь слышал? — спросил он. Я ничего не ответил, пытаясь высвободить сознание из липкого холодного тумана. «Ты умеешь слушать, должен сказать! Благодаря тебе! Я кое-что дельное по своей книжке написал!» «В книжке?» — переспросил я. «Ага, вот в этой!» Калиб показал мне блокнот. Похоже, это были какие-то комиксы. Целый роман в комиксах, судя по толщине блокнота. Я, но ну, очень заметно продвинулся. Обложка блокнота показалась мне знакомой. На серо-зеленом фоне черной ручкой. Была нарисована красивая, но жутковатая картинка. Выжженный земной шар, вернее его остов, и черный крылатый щит в районе экватора. Щит, защищающий планету. «Мои злодеи, людоеды», — стал рассказывать Калеб, листая и показывая мне страницы. «Это не единственное их достоинство, конечно. В общем, они охотятся на людей, ловят их всеми способами, не упуская ни единой возможности». «Конечно, до конца работы еще далеко, пока это только концепция, но вполне достойная, я считаю». «С виду неплохо», — ответил я. Рисунки были черно-белые, очень детальные, по девять на каждой странице. Герои действовали на фоне города, очень похожего на нынешний Нью-Йорк, вернее, на фоне города, каким Нью-Йорк обещал стать в самое ближайшее время. Я вспомнил, как пришел к Калибу как постучал в дверь, как потерял сознание. «Вот здесь я черпаю вдохновение», — сказал калиб показывая несколько разложенных на полу открытых книг с репродукциями. Рисунки там были цветные и жуткие, но я все равно не мог отделаться от мысли, что по-настоящему моего нового друга вдохновляли события последних двух недель, а вовсе не шедевры былых мастеров. «Смотри, моя любимая картина!» Плод Медузы Теодора Жарико. Двойной разворот книги занимал кое-как сколоченный деревянный плод, покрытый мертвыми и умирающими в страшных муках людьми. Несколько живых сидели и стояли. Впечатляет, только и мог сказать я. Да, в 1816 году французский фрегат Медуза потерпел крушение. Художник навещал в госпитале выживших делал наброски, чтобы все было точно, он даже построил макет плата и еще, не поверишь, хранил на крыше студии замороженную человеческую голову, чтобы достоверно изобразить трупы, представляешь он, слушай, что-то меня занесло, извини, я могу часами говорить о живописи и рисунке, смотри, даже сама композиция полотна, я кивнул, рассказ Калиба странно подействовал на меня, и вызвал перед глазами целую вереницу непонятных сцен. И, черт побери, они были слишком похожи на то, что происходило вокруг, даже реальнее самой реальности. Может, это из-за того, что я ударился головой, или из-за таблеток. Может, я до сих пор не разобрался, что происходит по-настоящему, а что только в моем воображении. От некоторых вещей мне остались одни воспоминания. Я помнил что жил в счастливой семье, пока не ушла мама. Но были и другие, которые хотелось поскорее изгнать из памяти. Сначала мне казалось, что для этого будет достаточно просто уйти из Рокфеллеровского небоскреба, забыть о нем. Но ведь с проведенными там днями было связано не только плохое. А потом я понял, что мне дороги даже вещи, казавшиеся когда-то стыдными и глупыми, ведь их тоже не вернуть. Но, как говорят, жизнь научит. А что? Отличное название для какой-нибудь книжки. Надо подкинуть Калебу идею. Теперь я знал, ни одному воспоминанию нельзя безоговорочно верить, ведь они не подчиняются мне. Я осмотрел на другую репродукцию, но никак не мог сосредоточиться. Изображение плыло перед глазами. Похоже на фрагменты росписи Сикстинской капеллы. Мы ездили с бабушкой в Рим когда мне было десять лет. Эти фрески меня тогда поразили, и вот они снова возникли из прошлого, напомнив не только о вечной тоске, но и о реальности происходящего. «А что, лучше людоедов ничего не придумалось?» — спросил я. Меня мутило от одной мысли о том, что книжка Калиба слишком уж похожа на Нью-Йорк, в котором мы оказались. Какие-нибудь космические мутанты, например... И тогда в середине все бы драпали от гигантского кальмара, который хочет разрушить город, да? А почему нет? И то лучше. Была бы аллегория. Ты знаешь, я уцепился за эту идею, как раз потому, что вокруг все летит в тартарары. Мне с детства эта мысль не дает покоя. Знаешь, ведь каннибализм на самом деле существует. Помнишь, по телеку показывали урода в Европе, который дал в газете объявление, что хочет кого-нибудь съесть. Я вспомнил. И главное, ведь нашлись желающие. калиб задумчиво постучал кончиками пальцев по столу. Так что иногда, правда даст вымуслу сто очков вперед. У меня дед работал журналистом в Нью-Йорк Таймс. Так он мне на ночь рассказывал страшилке про своего коллегу, который попался в лапы к людоедам. Наверное, тогда мне эта история засела в голову. И тогда я решил написать книгу. В общем, я стал писать о людоедах потому что решил разобраться, что творится у меня внутри. Зачем выдумывать ужасы, когда их в жизни хватает? А ты не думал, что люди не захотят больше о таком читать? Я раскрываю эту тему по-своему, пытаюсь найти ответы на некоторые вопросы. Для меня это искусство, — ответил калиб. Кроме того, у меня хорошие найдут способ побить плохих. — И что это за способ? — спросил я с ощущением, будто меня самого побили превратят их в строгих вегетарианцев, которые даже кровь убитых помидоров пить не станут. Ха, может, свистну у тебя идейку, хотя я задумывал по-другому. Хорошие будут бороться с этими воплощениями ада, и борьба будет страшной, ведь людоеды ходят по улицам среди обычных людей. Поедают слабых. Ага, и зачем им это нужно? Они забирают силу у тех, кого съели. Не только. У них целый свод всяких правил, по которым они живут. «И людоедство только одно из них!» Сказав это, калиб спрятал в чехол рисовальные ручки. Я смотрел в потолок. Кровать подо мной медленно вращалась. Надеюсь, хорошие не просто мочат их без разбора. Конечно, нет. Чем хуже злодеи, то есть чем лучше проработаны отрицательные персонажи, тем больше внимания нужно уделить положительным. Хорошие в моей книжке тоже испытали своеобразное опьянение от насилия а потом сумели осознать, каким страшным последствиям оно привело. Именно поэтому они избраны, чтобы защищать человечество. Ну, звучит неплохо, мне кажется. Задумка классная. Классная? Или все же нет? Зачем я сюда пришел? Что я должен сделать? И вдруг я вспомнил, резко и неожиданно, будто густой туман в голове прорезала яркая вспышка. Всю прошлую ночь я не спал почему посмотрел на часы почти полдень я переутомился и не могу уснуть да нет было что то еще ночью меня разбудили голоса нет странные звуки я встал и пошел там было холодно какие то старые здания зоопарк медленно медленно туман в голове стал рассеиваться девочки были вдвоем в безопасности — А почему ушел я?